Глава 2. Анекдоты о сумасшедших, рассказанные ими самими, внушают беспокойство. Слишком уж разумны. Станислав ежилец После ужина мы вчетвером устроились у камина в зеленой гостиной. За окном все еще шумел дождь. Похоже, силы в заклинание я вбухала немерено. Арден рассказал, зачем ходил в Лоран. Теперь у нас были имена, подходящие легенды, свитки с родословными и даже благословение и содействие Владыки. Отец Ордена, Алсинель одобрил все предпринятые сыном шаги и дал ему карт-бланш и на учебу в академии и на любые другие действия, если таковые потребуются. Лично мне Владыка передал привет как новому члену семьи и приглашение в гости как только выкрою время. Айдарден, сколько всего провернул за полдня, но послушаю, кто же мы теперь? Оказалось, я и Ар – кузены, родственники матери Тиану, той самой полудраконицы. Согласно родословным Айтелла Эрд Эрт Нелао и Силвернериэль Эрд Нелао, запечатанным в свитках, привезенных Аром, три четверти нашей крови были эльфийскими, Четверть драконьей, а у Сильвер как ее там была еще капля человеческой крови. Наша семья стояла достаточно близко к правящему дому Лоален и владела несколькими заклинаниями королевского рода. Поскольку данная магия причислялась к государственным тайнам, по древнему соглашению нам позволялось носить постоянные ментальные щиты, и никто в академии не мог потребовать их снять. Идеально. Ар, но такие имена, язык сломаешь. Понуждение к произнесению такого лингвистического ужаса надо приравнять к убийству с особой жестокостью путем завязывания языка в узел. Ну и отлично. Хихикнул Шон. С таким имечком часто в деканат вызывать не будут. Проще за проступок рукой махнуть, чем такое выговорить. Ну для своих будете, Ар. Араэль и Наранель, или уж как получится, предложил Ти. Да, Бель, продолжил Орден, по легенде мы помолвлены с детства, хотя свадьба будет еще неизвестно когда. Статус жениха позволит объяснить наши отношения. К тому же я одобряю политику кузена касательно любопытных носов. Я представила свой жизненный путь, украшенный отрубленными носами, и вздохнула. Справа, Отрезанные Ти. Слева трофеи Ара. Интересно, чей ряд окажется длиннее? Поставив меня посреди комнаты, парни занялись обсуждением эльфийской личины. Замечательно. Стою как кукла и понятия не имею, что они со мной вытворяют. Сейчас понаваяют, мало не покажется. Нет, так не пойдет. Быстро сотворила рядом фантом-копию. Вот на ней пусть и экспериментируют. И плюхнулась в кресло. Ти на колени. Поерзала, устраиваясь так, чтобы не заслонять жениху обзор на застывший посреди ковра подопытный экземпляр. По легенде, на Ринель было 17. Отлично. О фигуре и пластике можно не заботиться. Так, надо немножко изменить форму кистей рук, ногтей, стоп, чуть подправить осанку и постав головы. Теперь лицо. Ар встал, подошел к манекену вплотную. Я с интересом наблюдала, как изменилась на слегка заостренную эльфийскую форму ушей. Немного сместились вверх скулы и поднялись брови. Стал миндалевидным разрез глаз, чуть острее подбородок. Лицо сузилось, на лбу появился мусок волос, на щеке крохотная ямочка. Небольшая родинка изменила обрис рта. Цвет кожи посветлел, а губы, наоборот, из розовых, стали алыми. Повелитель обошел вокруг, провел рукой по волосам. Мои волнистые пряди стали идеально прямыми и окрасились в цвет белого золота, как у Тиану. «Глаза сделаем голубыми?» Я кивнула. «А что? Красиво и абсолютно неузнаваемо». «Да, Белль», — поймал мой взгляд повелитель, — Я привез из Лорана десяток эльфийских платьев твоего размера и кое-какие украшения. Тебе по статусу положено. Потерпишь? Значит ли это, что любимых штанов мне как своих ушей не видать? Ну, это мы еще поглядим. Ой, Ар, у меня же есть несколько артефактов, которые я ношу постоянно. Цепочка маяк, браслет с камнями вызова, детектор ядов, драколилия. Начала перечислять я. Молодец, что подумала. Их тоже замаскируем. Кивнул повелитель. Теперь настала очередь личины Ордена. Оценив мой фокус с манекеном, он тоже создал дубль, а потом занялся его переделкой. Глаза стали синими, брови и волосы потемнели до русого цвета. Неуловимо поплыли и изменились черты лица. Фигура сделалась более сухощавой. Потом... Ар занялся деталями, зубами, формой ушей, кистей рук, прической. Еще пять минут, и перед нами возник молодой симпатичный эльф, не вызывающий никаких ассоциаций с повелителем. Араэль. Двадцать семь лет. Драконья магия только начала пробуждаться. Поехал учиться, не желая отпускать невесту в чужой город без защиты. Одна штука. Сделано. Хохотнул Арден. Бель, «Завтра сядем с тобой где-нибудь, я покажу картины тех мест, где ты росла и жила, и расскажу о наших родственниках. Верю, что ты выкрутишься и без этого, но лучше подготовиться. А что дальше?» – поинтересовалась я. «Завтра нам надо приехать в город и подать документы в приемную комиссию академии. Мы близкие родственники Тиану, и никого не удивит, если поселимся в его доме, а не в общежитии». А вот въехать в Галарен надо по-эльфийски. То есть на эльфийских скакунах. Иначе какие же мы эльфы? Предлагаю совместить приятное с полезным. Прямо сейчас прыгну через портал граница границам Мериндиэля. Там пасется один из наших табунов. Попробуешь выбрать себе коня. Мои глаза загорелись. Как бы ни был хорош мой любимец Черный Ветер, но эльфийцы... Умные, стремительные, выносливые, преданные хозяевам были несбыточной мечтой любого лошадника империи. Неужели моя может сбыться? «Бэээль, выпадай из астрала. Слушай дальше. Решим дела с табуном, и можно выпускать единорогов, а заодно поохотиться. Согласна?» Подскочив, как пружина, я чмокнула ара в подбородок и полетела на второй этаж переодеваться в охотничий костюм парни поднялись наверх через несколько минут оглядев меня уже одетую в замшевые бриджи сапоги тунику из-под которой виднелась легкая нательная рубаха шон одобрительно кивнул хорошо что ты так запаковано возьми еще с собой плащ пригодится когда будешь перекидываться и прежде чем тронемся давайте объединим ауры мой мрак и штурмти «Готовы попробовать позвать дракона Ордена?» После возвращения из драконьих гор мы сливались каждый день. Правда, из соображений безопасности всегда брали четвертым Тердейла. Маг не терял головы и был готов настучать парням по бубнам. Будете слишком увлекутся процессом слияния. В присутствии Шона, который был олицетворением чистого разума, волна желания, которая подхватывала и уносила нас троих, сглаживалась – и поддавалась контролю, хотя все равно у меня дух захватывало и колени подгибались. Появившиеся в дверях Орден и Тиану, увидев нас, стоящих в центре комнаты, поняли все без объяснений и шагнули к нам. Этот свет, вспышка, взрыв радости, единения, понимания, любви, невозможно не описать словами, не насытиться. Такого всегда будет мало. Сейчас... В центре сияющего круговорота был Ар. К нему мы тянулись. Мы и наши драконьи сущности, голоса которых сливались в один ревущий хор. Я отдала Наре контроль за происходящим, веря, что себе-то эта хитрая поганка не навредит. Ой, неужели моя чешуйчатая недоросль кокетничает? Явно! Вот как можно умудриться мысленно так крутить хвостом? Оказывается, можно. Шторм От ее выкрутасов и заносов завелся так, что вот-вот воплотится, разнеся в хлам нашу спальню. Зверюга таких размеров сюда просто не поместится. Но зато Орден напрягся, вибрирует, как басовая струна, на лице выражение блаженства и экстаза. Куда же нас опять заносит? Похоже, он тоже решил, что хорошенького понемножку, и, распихав в разные стороны прильнувших ко мне эльфов, прервал контакт. Жаль, но все равно после вкусия сияющего безграничного счастья останется со мной надолго. До утра так точно, а завтра мы сольемся снова. Арды и Тиану, перебрасываясь короткими репликами, рассматривали утоптанную землю. В центре пятачка, на котором не осталось даже травы, лежал обглоданный до бела скелет какого-то рогатого. Судя по обрывкам фраз. Обычно на этих тигробыков хищники не нападали, уважая их за непримиримую решительность. Крупные габариты, кошачьи проворства и убойные рога. Я тоже уставилась на залитую кровью землю. Спасибо, эльфийское зрение позволяло хорошо видеть даже при свете неполной луны. Следы. Похоже на волчьи, но шире, пятка более округлая. Здоровые, когти не втяжные. И сколько зверюк тут топталось, сразу не скажешь. И не сразу тоже. Только видно очень много. Те обернулся к нам. Стая гиен убить Штук пятьдесят. Как эльфийские патрули не засекли такую банду раньше, непонятно. Надо бы табун проведать. Все ли там ладно? А может быть не ладно? Поинтересовалась я. С десятком гиен жеребцы справятся и без табунщиков. Но полсотни — это другой разговор. С пастухами разговаривал Орден. Эльфы явно обрадовались появлению повелителя и его кузена, а на нас Шоном косились с вежливым интересом, очевидно ожидая, пока Орден представит спутников и позволит начать разговор. Гиены появились недавно. Пришли с равнины, очень голодные. Нет, на кони нападать не пытались. Пока не пытались. Дозорные видели несколько раз цепь из горящих глаз — следящих за лошадьми. Отогнали хищников стрелами, но кони продолжают беспокоиться, перестали пастись по ночам и держатся кучно, согнав жеребят в центр табуна. Я покосилась на замерший в отдалении табун. Лошади и впрямь казались встревоженными, лишь немногие паслись или лежали. Жеребцы, насторожив уши, стояли в напряженных позах, вглядывались в темноту. «Ну, каков план?» — обернулся ко мне Ар. «Охота тоже помогает пробуждению дракона». Возникла мысль в голове. «Спасибо, мать!» «Сделаем так. Я раскидываю охранную сеть, нахожу хищников. Мы оборачиваемся единорогами. Шон — драконом. Догоняем, окружаем силовым барьером, чтобы никто не ушел. Деремся. Нравится план?» Я обвела парней взглядом. «Ну, похоже, твоя элги впрямь застоялась». Хихикнул Ти. Откуда-то изнутри донеслось полное надежда ржания. Ну потерпи чуть-чуть, сейчас разденусь и выпущу тебя, радость ты моя рогатая. Стая хищников расположилась недалеко, в нескольких лигах. Возможно, гиены планировали скорое нападение. Но еще бы, тут столько вкусного мяса на копытах бегает. Орден властным тоном велел эльфам приготовить луки и стеречь табун. Те молча поклонились и кинулись исполнять сказанное. Похоже, авторитет повелителя был непререкаем. Но ну, надо ж мне чем-то их занять, чтобы подглядывать за нами было некогда», — поднял бровь Ар. Мы отошли за деревья, разделись до бриджи и упихали, снятая в большую сумму. Сегодня меня посетило еще одно озарение — дать баул с нашей одеждой Шону, который превращался в дракона и обратно, не теряя при этом своих вещей. Может, и наши получится на него навесить? Если обсчиталось, пойдем домой голыми. «М -м, вот тогда я и погляжу, что они там прячут», — мелькнула хулиганская мысль. Шон хихикнул и отошел в сторону. Мы трое повернулись друг к другу спинами, стали стягивать штаны. При превращении в виде нарога одежда бесследно исчезала. Что-то тот высший, кто наградил семей Ардена этим даром, не додумал. Ещё секунда, и девушка Бэль исчезла. Вместо неё на поляне возник белоснежный сплав скорости, силы, магии и жажды свободы. Моя непарнокопытная рогатая ипостась, называющая себя Элги. Раздутые ноздри ударили запахи. Как же давно я не была собой! Подпрыгнула вверх на четырёх ногах, отвесив в высшей точке траектории мощный удар задними копытами. Рухнула на бок и свизгом начала кататься по траве. Вскочила, снова подпрыгнула. Ночь пьянила, околдовывала, манила за горизонт. Хотелось помчаться, как тогда, в первый раз, вслед за луной. И не останавливаться, пока не разорвется сердце. Встряхнулась, ударила землю копытом, оглянулась на ждущих меня жеребцов. И с места в галоп понеслась, сломя голову неведомо куда. Улетая в темноту, еще успела увидеть, как Тердейл, провожая нас взглядом, пихает сумку штаны повелителя. Ну, шон-дракон легко догонит. Вдох-выдох, вдох-выдох, стук сердца в такт, уносящему меня вдаль бешеному карьеру. Вздутые ноздри, грива и хвост по ветру, мощные удары копыт по сухой земле. Высокая трава бьет по коленям и расступается передо мной, как волны врезанные носом корабля. Огромные скачки пожирают пространство. Тёмная равнина ложится под копыта и уносится назад. Скорость пьянит. Кто-то с резким криком вылетает из-под ног. Те дровы, о которых рассказывал Орден? А почему я не умею летать? Я тоже так хочу. Летать? Хочешь крылья? Могу тебе дать. Моя подруга-дракон, с которой мы делим пополам одно имя, Ей самой пока появляться рано, чуть-чуть рано. Но крылья, интересно же, как это? Драконьи крылья, это я уже могу. Хочешь? Конечно, хочу. Кожа на спине напряглась, натянулась, а потом раздался треск разворачивающихся за спиной крыльев и хлопок перепонок, наполнявшихся воздухом. С перепугу заложила уши, подпрыгнула и не опустилась назад. Земля ушла куда-то вниз одновременно заваливаясь в бок. Выпучив глаза, скосилась под брюха, Ноги болтались и дрыгались, рефлекторно продолжая скакать и пытаясь найти опору. Копыта молотили по воздуху, крылья махали без всякого моего участия. Похоже, управляла полетом Нара. И, судя по провалам и метаниям, это был ее первый опыт. Хотела выдохнуть, заржать. Что передумала, лошадям летать не положено, но вместо этого выпустила струю пламени локтей на двадцать длиной. «Мама! Снимите меня отсюда!» с земли донеслось нечто неразборчивое про брыхвы хрыкбу и чью-то мать. Обернувшиеся в парне единороги ошалело смотрели на мой рваный полет. «Голые! Эх, как жаль, с такого ракурса их не разглядеть!» Луну заслонила гигантская черная тень. «Бель, интересно выглядишь?» Шон, ой, какой огромный! Ты чего, решила в птички податься? Скоро осень, пора на юг. Вот Белль полетела с журавлиным клином. А это уже превратившийся в дракона, поднявшийся в небо Тиану. Упс, от двоих точно не удрать. Ох, и попадет мне за выверты. Но я же не нарочно, а на саму. А мы думали, ты поохотиться на гиен хотела. Уши навострились сами собой. Нара внутри рыкнула. «Охота? А ругать не будут? Это интересно!» Крылья сложились, и я, ускоряясь с каждой секундой, понеслась навстречу земле. Щиты на месте, теперь поддержу себя левитацией. Копыта мягко коснулись грунта. Подскочивший ко мне сбоку белый жеребец чувствительно куснул за холку. Я огрызнулась и клацнула зубами. «Ну, вот и первая семейная ссора». В ментальном голосе Шона послышалась усмешка. — Белль, ну ты отожгла! Ты б себя видела! Мотается под луной моль рогатая с выпученными глазами! Я чуть сам от смеха на землю не упал! Со второго бока подскочил и тоже куснул неслышно приземлившийся и снова ставший единорогом Тиану. — Так нечестно! Их трое, а я одна! — убери крылья и Белль, убери крылья и приструни Элги. Разворачиваемся. У нас еще есть дело. Голос Тиану был серьезен. Похоже, шутки кончились. Коротким галопом мы поскакали навстречу гиенам. Наши щиты были проверены и даже сделаны двуслойными. Драться собирались только рогами и копытами. Орден пообещал не использовать эльфийское волшебство. Его задачей было подхлестнуть дракона, а не демонстрировать впечатляющий потенциал повелителя. Шон. Сверху ему было удобнее, уже обнёс стаю магическим барьером, чтобы ни один хищник не сбежал. Тролль-хромоногий! Как же их много! Высоченные, почти по три локтя в холке, с короткой шеей, опущенным задом, жуткой квадратной зубастой пастью и горящими жаждой крови глазами. Масти не разобрать, слишком темно. Окружают. Неужели решили, что мы лошади, отбившиеся от табуна? Белль, держись между нами. Ага, сейчас. Затем сюда и прискакала. За вашими широкими крупами прятаться. Я дракон или где? Почувствовав, что Шон за нашими спинами замкнул круг смерти, рванулась вперед, встала на дыбы и ударила передними копытами, переломив самой наглой твари спину. В запале выдохнула струю пламени. Гиены шарахнулись, а потом бросились на меня. И началось. Я прыгала, легалась, поддевала рогом, била копытами, спарывала животы, даже рвала зубами. Ярость окрасила ночь в красный цвет. Какая-то громадная тварь тушей повисла у меня на спине, пытаясь вгрызться зубами в холку. Мне, кстати, мелькнуло давно, прочитанное в книге «Зубы гиены разгрызают бедренную кость буйвола». Верю, вон как старается. Прицепилась, словно пиявка. Решила перекатиться, чтобы стряхнуть, и это была ошибка. Ту со спины я раздавила, но на меня, не давая подняться, кинулся еще десяток. Навалились, кусая ноги, шею, головы, даже репицу хвоста. Если бы не магия, разорвали бы на части живьем. Магия! Накинув поверх щитов водяной громоотвод, долбанула по себе же молнии. Твари, получив электрический разряд, с визгом разлетелись в разные стороны. Кинувшийся мне на помощь Тиану от неожиданности присел на задние ноги, вскочив, встряхнулась, лязгнула зубами и бросилась вперед расправиться с теми, кто увалил меня в грязи. Потом Шон сказал, что бой длился всего полчаса, но по моим личным ощущениям прошло намного больше. Мы, ошалевшие и перемазанные кровью, по самые уши Тяжело дыша, смотрели на учиненный разгром. Ни одного целого трупа в поле зрения не наблюдалось. «Ар, что делать будем? Надо бы их прибрать, иначе вонь пойдет. С полусотни туш жучкам и паучкам не справиться. м, -м, -м, -м покрытая бурыми пятнами, зеленоглазая голова качнулась. Скажу табунчикам, прикопают. «Ага, и, посмотрев на эту расчлененку, начнут от тебя шарахаться». Да еще слухи поползут. Оно тебе надо? Нет, но точно у всех нас извилины сплюснулись от усиленного мотания головами. Вредно для мозгов головой драться. Можно же просто сделать так, что трупы погрузятся в землю, оставить десяток поприличнее для отчета о проделанной работе, а с остальными, как говорится, концы в воду, точнее в землю. Я уставилась на ближайшую половину туши с вытекшими глазами. Интересно, кто из нас ее так? А куда делись задние лапы? Хотя какая теперь разница? Туша под моим взглядом осела и начала погружаться в грунт. Через несколько секунд на этом месте, как ни в чем не бывало, сомкнулась трава. Оглянулась на парней. Что еще спорят? Ну и ладно. Могу и одна тут порядок навести. Когда через пять минут пришедшие к консенсусу кузены оглянулись, Закапывать, собственно, было уже некого. Дюжина относительно целых трупов была сложена редком, а остальные бесследно исчезли. — Бейль, а где? — Ага, молодец я. — Ну что, где тут можно обмыться? — задрала нос и топнула по земле копытом. Ветер, единорог Тиану, поднял голову, всхрапнул, принюхиваясь. — Вода там! — Повернулся. И порысил куда-то в темноту. Мы с Орденом бок о бок пристроились ему в хвост. А пиявок тут нет? Опасливо поинтересовалась я. Жеребцы фыркнули, мол, женская логика во всей красе. Устроила кровавую баню, а теперь червяков боится. Белль, ты б лучше спросила, нет ли тут крокодилов. Есть крокодилы? А где? Я с энтузиазмом завертела головой. То, что беспокоиться нам надо было не о пиявках и даже не о крокодилах, мы осознали позже, когда вымылись, перекинулись в людей, надели сохраненную шоном одежду и вернулись к кострам табунщиков. Те ошеломленно уставились на повелителя, потом на нас. Выражения лиц варьировались от «Что за гоблин зеленый?» «Да ой, сейчас помру со смеху!» Я посмотрела на Ти с Орденом и сползла зажав рот рукой на траву. «Гоблин и в самом деле был зеленым!» В темноте мы влезли в пруд с цветущей водой и, перебмазанные кровью, не почуяли запаха тины. И теперь оба блондина щеголяли шевелюрами нежно-салатового цвета. Оглянувшийся Тия ехидно ухмыльнулся. «Чего, мол, веселишься? Сама-то не лучше!» «Ну и пусть! Зато лошадям должно понравиться!» Не каждый день найдешь хозяина с такой клумбой на голове. Кони действительно одобрили и прически, и нас самих. Орден как-то сумел передать мысль, что нам нужна помощь. Служба в Галарене длиной в год. Две высокие светлые длинногривые тени подошли к нам, ткнулись в волосы, фыркнули. Интересно, какой они масти? Завтра увижу. Один из табунчиков пообещал перегнать выбравших нас скакунов к середине дня на перекрести дорог в десяти лигах от Галарена. Шон уже ожидал нас у портала, а рядом с ним на траве лежали две немалых размеров туши – кабан и какая-то антилопа. Пока вы общались, поохотился немного, пожал плечами маг. Подняв левитацию и добычу в воздух, мы прошли в телепорт. Ти сказал, что купаться с водорослями в волосах в большом пруту нежелательно. Занесешь эту заразу в воду, а потом будешь долго выводить и без конца дно чистить. Впрочем, и бассейн в ванной меня более чем устроил. Вышла оттуда чистая, расслабленная и упала на постель. Парни, как обычно, отправились плескаться втроем. Первым из купальни показался орден с полотенцем на бедрах. И почему-то я была уверена, что это будет именно он. Изумрудные глаза, испытывающие, посмотрели на меня. «Не передумала?» Я улыбнулась и чуть сдвинулась в сторону. Орден правильно понял приглашение и одним прыжком оказался рядом. «Не передумала?» «И не передумаю. А ты?» «Никогда. Тогда скажи...» «Белль, я тебя люблю!» «Орден, я тебя люблю!» Положила голову ему на плечо, запустила пальцы во влажные волосы. Второй рукой стала гладить шею. Как здорово, когда уверен в чувствах и можно, не боясь смутить и не быть смущённой, их выражать. Ар обнял меня и, откинувшись на спину, затянул к себе на грудь. Ладони уютно легли на мою попу, будто тут им и мы место. Эй, я понимаю, что вы рады, но всё же не увлекайтесь, склонив голову набок, над нами навис Шон. Умом я понимала, что он прав, но год ожидания впереди, казался бесконечным. — Белль, брось! Начнешь учиться в академии? Станешь мотаться каждый день между Лораном и Галареном? Не высыпаться, разбираться со своим дядей, выслеживать некроманта? Будет не до лирики. Не заметишь, как год пролетит. Шон подмигнул и улыбнулся. Я улыбнулась в ответ.